Надеясь получить больше информации о том, что происходит, я встретился в гостинице с другим источником. «Вы официально находитесь под домашним арестом», – сказал он. Министр рыболовства уверился, что я приехал, чтобы добиться его смещения и дестабилизировать положение в Пунтленде. В глазах правительства я переместился с позиции шпиона на уровень диверсанта. Источник сообщил, что Кулмии и другие официальные лица – пытаются как можно скорее избавить Пунтленд от моего присутствия. Я беззаботно ответил, что и сам готов в любую минуту покинуть Пунтленд, вот только самолетов в ближайшее время не предвидится. Собеседнику мой ответ, вероятно, показался легкомысленным. «Нет, Иэн», — сказал он, дополнив свои слова выразительным взглядом. «Они рассматривают все варианты. Предупреждение было недвусмысленным». Вообще-то в любом другом месте мира убийство американского журналиста или сотрудника ЦРУ сочли бы практически невозможным из-за суровой реакции, которая неизбежно последовала бы. Но Сомали, по-видимому, являлась редким исключением из этого правила. Я учел предостережение. Я также заметил, что испытываю совсем не те ощущения, какие были у меня, скажем, в Индонезии или на Филиппинах, где я собирал материалы о судах компании Оянг или о смерти Эрила Андраде. Там властям, похоже, было наплевать на мои репортажи. А в Пунтленде моя деятельность, судя по всему, вызывала слишком много тревог. Между тем ставки стремительно повышались. В тот же день, ближе к вечеру, я почувствовал взрыв, от которого содрогнулись стены гостиницы. Бомба взорвалась в двух кварталах от нас. Ответственность взяла на себя Аш-Шабааб. Были ранены пять человек. По словам офицеров службы городской охраны, следовало ожидать других терактов. В гостиницу переехал мой друг, глаза и уши. Он сказал, что подслушал, как Тиги говорил, что боится, как бы в скорости не убили и его, в частности и потому, что он взял под покровительство меня и мою группу. Аналогичное по смыслу сообщения приходили от моих источников в Магадишо. «Пунтленд объявил вас персоной нон-грата», — говорилось в присланном СМС. «Вам нужно как можно скорее покинуть Басасо», писал источник из британской охранной компании. «Это куда легче сказать, чем сделать», ответил я. В районе практически не было безопасных дорог, по которым можно было бы проехать, так как Аш-Шабаб и ИГИЛ нападали на конвои. Частных самолетов, которые можно было бы арендовать, тоже не было. Первый коммерческий авиарейс ожидался не раньше, чем через 48 часов». «На следующий день я попросил Тиги и Насименту прийти ко мне в номер, чтобы поставить их в известность о том, что мне сообщили, и обсудить планы на следующие двое суток. Я рассказал им о двух явно нараставших угрозах безопасности нашей группы. Сотрудники охранной компании, следившие за ситуацией в Пунтленде, предупредили меня, что боевики Аш-Шабаб и ИГИЛ могут попытаться захватить гостиницу», потому что всему городу было известно, что там остановились приезжие с запада, а здание слабо укреплено. Вторая угроза, по их словам, исходила изнутри гостиницы, и вызвана она была риторикой Кулмии. Внутри гостиничного комплекса находились солдаты из различных групп, и в случае осложнений мы вряд ли смогли бы отличить друзей от врагов. Многим из этих солдат на вид было лет 15, а то и меньше. Кто-то из них таскал тяжелые базуки, Другие носили на плече ручные пулеметы Калашникова и обматывали вокруг талии и шеи, словно ручных удавов, ленты с сотней патронов. Мальчишки, хвастающиеся оружием и дерзко глядящие в глаза, беспокоили меня куда меньше, чем люди с суровыми лицами, быстро отводящие взгляд, как только я замечал, что они рассматривают нас. Тиги сказал, что не ожидает реальной опасности со стороны Кулмии, потому что они хоть и расходятся во взглядах, но принадлежат к одному клану. Это меня несколько успокоило, но Тиги тут же добавил, что не уверен, что кулмия будет препятствовать, если против нас выступит кто-нибудь еще, и посоветовал готовиться к худшему. Я не на шутку встревожился. Во рту пересохло, к горлу подступил комок, от напряжения сводило шею, но постарался не показывать виду, так как не хотел опозориться перед своей группой. Вскоре ко мне пришел начальник охраны гостиницы. Он расспрашивал, какие меры безопасности мы собираемся предпринять до завтрашнего утра, ожидая вылета из Басаса. Я сказал, что мы заранее уложим все вещи, чтобы можно было выехать в любую минуту, и будем оставаться в одном из наших номеров, не выходя во двор. Поздно вечером мы потихоньку выйдем из номеров, но оставим свет включенным и шторы задернутыми, чтобы казалось, что мы внутри, а сами поднимемся по лестнице на крышу. Я сознавал, что, сообщая все это, иду на серьезный риск, но выбора не было. О нашем местонахождении, кроме него, должны были знать только Тиги и двое присланных им охранников. На крыше мы просидим до 5 часов утра и поедем в аэропорт. Тиги и начальник охраны согласились, что даже в случае нападения добраться до нас на крыше будет труднее всего. Оттуда лучший обзор и больше путей для отступления. Вскоре после нашего совещания в дверь тихонько постучали. Это оказался управляющий гостиницей. Спросив разрешения войти, он закрыл за собой дверь и вручил мне комок тряпок размером с баскетбольный мяч. «Это вам пригодится», — сказал он. Размотав тряпье, я увидел 9-миллиметровый пистолет-глок и, вынув в магазин и оттянув затвор, обнаружил, что в ствол даже дослан патрон. «Возьмите себе», — сказал управляющий. Я мягко, но непреклонно отказался. Если бы меня увидели с оружием, подозрение в том, что я не журналист, получили бы весомое подкрепление. Когда солнце закатилось, мы задернули шторы, покинули освещенные номера и по черной лестнице выбрались на крышу. Ночь была ветреной и прохладной. Через низкую бетонную балюстраду, окружающую крышу, мы смотрели на Басасо. Почти везде в городе было темно и тихо, Однако каждые несколько часов мы видели вспышки и слышали пулеметные очереди и разрывы гранат. По понятным причинам я даже не пытался спать. Часы тянулись невыносимо медленно, но в конце концов наступил рассвет. Скорее для того, чтобы занять время, я переписывался по телефону с несколькими источниками из Магадишо и других стран. Они пролили некоторую ясность на возможные причины поведения Кулмия и на положение, в котором я оказался. Оказалось, что его антипатия к моему журналистскому расследованию могла подогреваться напряженной политической обстановкой. Законодатели Пунтленда готовились вынести президенту Абдивили Мухаммеду Гаасу вот ум недоверие и лишить его полномочий. Поговаривали, что в случае провала импичмента законодатели намеревались предпринять другие меры, что, по мнению моих информаторов, означало государственный переворот. Многие критики Гааса считали, что он сам и его правительство присваивали деньги от продажи промысловых лицензий иностранным рыболовецким судам. Кулмия принадлежал к тому же клану, что и президент, был его личным другом и контролировал все, что было связано с рыболовным промыслом. Если бы президент лишился власти в результате обвинений в коррупции в этой области, Кулмия ожидал бы полный крах. Так параноидальное неприятие моего визита – получала логичное объяснение. «Я случайно подгадал с приездом к лавинообразному росту вопросов по поводу местной коррупции и распределения доходов от лицензии налов. Подозрения на мой счет усугубились, когда представленный наблюдатель сообщил начальству, что я загадочным образом в режиме реального времени отслеживал на своем iPhone передвижение тайландских траулеров. Подозрение вызвало и попытка посетить сторожевик ССО без разрешения властей». В довершении всего у меня в багаже имелся дрон для аэрофотосъемки. Все эти факторы вместе складывались в картину, на которой я представал в образе агента-диверсанта, внедренного ЦРУ или другой подобной организацией, чтобы по заказу федеральных властей в Магадишо уничтожить автономию Пунтленда. Конечно, это нисколько не меняло того факта, что местный орган власти был до нельзя коррумпирован, выдавал незаконные лицензии и, вероятно, присваивал деньги, которые должны были идти в казну. Теория заговора, сложившаяся вокруг меня, уже дошла до предела, и медлить с отъездом нельзя было ни минуты. Ни для кого в Басасу не было секретом, каким рейсом мы собираемся улететь, поскольку из Пунтленда был только один авиарейс. Гостиница располагалась неподалеку от аэропорта, но добраться до него можно было лишь одним маршрутом, большей частью по узким улицам, которые легко перекрыть и напасть из засады. Тиги нажал на какие-то рычаги и нанял еще шестерых солдат. Теперь численность конвоя, в составе которого нам предстояло выдвинуться в аэропорт, достигла 25 человек. Однако за час до намеченного отъезда на крышу поднялся мой гид. Он запыхался и вспотел, будто пробежал через весь город. Преодолевая заикание, он принялся убеждать нас выехать немедленно. Ему позвонили из аэропорта и сообщили, что самолет вылетит на час раньше, чем в расписании. Проблема заключалась в том, что большинство наших охранников еще не добрались до гостиницы. Перед нами встала трудная дилемма. Двигаться без вооруженного конвоя или идти на риск опоздать на самолет и еще двое суток ждать следующего рейса? В Магадише мы совершали все переезды в бронированных машинах с пуленепробиваемыми окнами. В Басаса в нашем распоряжении имелась лишь старенькая Тойота Хайлендер. Мы поспешили к машине. Слишком опасным казалось нам дальнейшее пребывание в Басаса. Сбежав по лестнице, мы забросили сумки в автомобиль и выехали за ограду комплекса. Солнце еще не встало. На улицах было темно. На сементу, казалось, побелело от страха. Все молчали. Происходившее напоминала те шаблонные эпизоды кинобоевиков, которые редко заканчиваются хорошо. Мы выехали со стоянки, но уже через два квартала путь нам преградил полный вооруженных людей грузовик, вывернувший откуда-то из тьмы. У меня душа ушла в пятки. На людях в грузовике не было униформы. Тогда я впервые и единственный раз увидел тиги встревоженным. Он вышел из машины». Несколько подъехавших солдат обошли его, открыли двери нашего внедорожника и уставились на меня. Я был уверен, что сейчас нас выволокут из автомобиля. В одном кармане у меня лежали паспорт и пачка денег, в другом кармане радиомаяк Гармен. Я держал палец на кнопке «СОС». Хорошо, что у меня был гармен но, по правде говоря, я очень сомневался, что функция «СОС», если бы я воспользовался ею, принесла бы что-то большее, чем приступ паники у моих близких. Никогда еще я не испытывал такого страха. Я ощущал его не только умом и сердцем, но и всей кожей. Готов держать пари, что от меня тогда исходил какой-то первобытный запах. Во рту пересохло, как в Сахаре. Я не решался не то что дышать, но даже мигать. Эти парни не говорили по-английски, поэтому нечего было надеяться, что их удастся уговорить». Любые реплики, которые могли бы оказаться понятными для них «Не стреляйте, пожалуйста» или «У меня есть деньги» или «Я журналист» казались идиотскими, банальными и опасными. «Я застыл, как парализованный». Тиги коротко переговорил с человеком, который походил на главного в этой банде и быстро вернулся в нашу машину. Люди, преградившие нам дорогу, забрались в свой грузовик и покатили вперед. Мы последовали за ними. Тиги сказал я, выждав минуту. «Не могли бы вы объяснить мне, что все это значит?» Он ответил, что эти люди как раз и оказались дополнительной охраной, которую он нанял. Он не сразу понял, кто они такие, потому что их послал его друг военный, и он не был знаком с ними лично. «Теперь мы доберемся до аэропорта», — сказал он. «На этом эпизод, так напугавший нас, благополучно завершился». Мы доехали до аэропорта живыми и здоровыми. Еще через несколько часов после нервозного ожидания у выхода на летное поле из длинного приземистого терминала я закинул на плечо сумки, дошел по пыльному асфальту до самолета, и мы, наконец, поднялись по трапу в дышащий наладан полупустой Boeing 747 компании Ocean Airlines. В глубоком изнеможении, но и со столь же глубоким облегчением я опустился в кресло. Никогда в жизни я так не радовался, что улетаю откуда-то, как в тот момент, когда самолет оторвался от земли в аэропорту Басаса».